Глава 9. Чем бредовее объяснение, тем ближе к правде. Эпиграф. Каждый лоботряс сам определяет свою судьбу. Нечего винить других в собственных неудачах. Большой Лебовский. Каждый, игравший в компьютерную РПГ, привыкает к обычным для игр этого жанра условностям. Вот взять даже такую базовую вещь, как шкала здоровья, а без нее почти ни одна игра не обходится Игрок всегда знает уровень своего здоровья и почти всегда чужого Это настолько привычно, что нам мало обычной шкалы, хочется и цифровых значений, а как иначе? Если урон персонажа в секунду не превышает пары тысяч хп, а здоровье монстра измеряется миллионами крайне желательно об этих миллионах знать до того как принимается решение атаковать теперь представим что видение показателя здоровья своего или чужого становится доступным в жизни сколько смертельных болезней можно выявить и предотвратить живет так человек не тужит а потом видит что уровень здоровья то у него день ото дня снижается а это уже повод сходить провериться Ох, да у него начальная стадия рака, которая легко поддается лечению и имеет очень благоприятный прогноз. Живи, не тужи дальше, дорогой. Вот и получается, что любой нуб первого уровня со своим внепространственным инвентарем, встроенный мини-картой, статус-барами и без единой магической способности, перенесенный в наш мир с этим функционалом, становится как минимум первым кандидатом на попадание в список Forbes. «Думай, крутись, открывай клинику, диагностируй пациентов, а если бизнес не твое, можешь по супермаркетам водку в инвентарь тырить, не пропадешь, в общем». Примерно об этом я думал, когда впервые изучал интерфейс. Благодаря встроенному справочнику я получил ответы на многие вопросы, до сих пор не понимаю, почему «создатели» — так я решил называть неизвестную сущность, давшую мне новые способности — Просто не внедрили мне все эти знания сразу в голову. Учитывая их возможности, это могло быть простым решением. С другой стороны, может это просто технически, биологически невозможно и требуется усвоение информации через привычные каналы коммуникации, зрение и слух? Открыв вкладку, я увидел стандартное текстовое меню. Оно было лаконичным и содержало следующие разделы. «О программе», «Справочник», «Настройки», «Проверить наличие обновлений», «Техническая поддержка». Не могу описать словами то, что ощутил при виде таких знакомых и понятных строк меню, подобные которым я видел в самом разном софте. Если первые три пункта меню ничего особенного не говорили, то последние два явно свидетельствовали, что в мой разум установлена программа, и она, скорее всего, рукотворная». Знаете, что я сделал первым делом? Проверил наличие обновлений. Невозможно установить соединение с сервером обновлений. Возможно, сервер недоступен или требуется проверка настроек подключения к вселенскому инфополю. То же самое произошло при попытке связаться с техподдержкой. Отложив справочник и настройки, я открыл раздел о программе, после чего фигурально долго ползал по полу в поисках отвалившейся челюсти. Augmented Reality Platform, Home Edition, версия 7.2, copyright 2101-2118, первая марсианская компания, авторские права защищены, зарегистрирована на Панфилова Филиппа Олеговича, сериал number C4A 7702D 2102, 770 – годовая однопользовательская лицензия, премиальный аккаунт, дата активации – 16.05.2018, девять утра, дата окончания – 16.05.2019, 8.59. Не помню, сколько просидел в прострации, уставившись на третью строчку. В детстве я смотрел советский телесериал «Гости из будущего», где школьник Коля из XX века попадал в будущее в конец первого. Сколько раз я ставил себя на его место и мечтал о таком же, оказаться в будущем, слетать на Марс, хотя Коле этого не удалось, хоть одним глазком взглянуть на мир будущего. Став постарше, перечитав кучу постапокалиптических книг, Насмотревшись антиутопичных фильмов и переиграв серию «Фэллаут», я уже не так рвался в будущее, но получить оттуда что-то типа «Альманаха» с результатами спортивных игр 2000-2050-х годов, я бы не отказался. Лузерские пустые мечты почти воплотились в реальность, большой ощутимый привет из 22 века. Потом я провалялся в постели, с головой накрывшись простыней, как улитка, спрятавшаяся в свою раковину. Бесхозная суперспособность стала, как найденный в подворотне чемодан с миллионом долларов. И радуешься подарку небес, и боишься, что хорошим это не закончится. Не валяются такие подарки по подворотням, а если вдруг валяются, то их уже ищут. Настроение испортилось, особенно сильно от истекающего срока годности» не представляю, что случится со мной и моим мозгом, когда лицензия истечет, и система, что, отключится? А если предложат продлить? Как оплатить? Пришла мысль, что если бы я решил написать книгу о том, что со мной происходит, я бы точно опустил бы этот момент жизни и сразу начал бы с того, как я, не зная продыха и сна, бесконечно качался записавшись в спортивные секции от стрельбы из лука до ножевого боя и посещая курсы кулинарного мастерства, ораторского искусства и тренинги по продажам. Но нет. Я почти до полудня ворочался в бесплодных попытках уснуть, строил планы и сам же рушил их страшилками последствий неожиданного подарка, получил взаимоисключающие дебафы, бессонница, 12 часов и недосып, срубивший под корень бодрость, удовлетворенность, восприятие, интеллект, ловкость, да вообще все. А потом плюнул и решил, что, будь, что будет, а я продолжу изучать систему. В процессе выяснил, что вращать глазами не обязательно, так как команды можно давать мысленно. В настройках можно убрать вывод определенных уведомлений, перелопатить цвета и расположение кнопок, окон и баров под себя, вывести дополнительные показатели, мини-карту, часы, выставить будильник, параметры логирования списка задач, автопринятие квестов, а это как? Сигнал тревоги при нахождении определенных людей в радиусе видимости и много еще чего в таком же роде. Отложил это на потом, а сам перешел к самому сладкому, справочнику. Уверен, почти любой в первую очередь проверил бы именно этот раздел. Это как в детском саду. Там было примерно так же. Дети выпивали первым делом компот, потому что он вкусный, а потом переходили к первому и второму. Я всегда компот оставлял напоследок. Только он мотивировал доедать невкусную склизкую манную кашу с комками и отвратительный молочный суп с вермишелью. Чудо советской кулинарии. Справочник оказался более чем информативным, настоящим виртуальным помощником. На мои мысленные вопросы, стоило подумать, он моментально выводил текстовый вариант ответа и дублировал его голосом. Это даже стало проблемой, потому что новые вопросы появлялись по ходу чтения, и бесконечно открывающиеся окошки с ответами наслаивались друг на друга, а помощник, прерываясь, переключался на последний заданный вопрос, создавая еще больше хаоса. Изначально это был безэмоциональный голос непонятной половой принадлежности, слишком высокий для мужчины и низкий для женщины. По-русски он говорил с едва заметным акцентом, но акцент был последним, на что я обращал внимание, поглощенный изучением механики расчета характеристик. По сути, она оказалась довольно простой, потому что система действительно оперировала наиболее близкими носителю понятиями. Какой-нибудь смазливой, хрупкой блондинке без опыта ролевых, Не в этом смысле. Игр. Система показала бы характеристики примерно в таком виде. Вы прекрасны. Недостаток физической силы 2. Вы компенсируете остротой ума 14 и потрясающим уровнем интуиции 16. Вы очень внимательны, но, к сожалению, недостаточно выносливы 4. Зато вы довольно гибкая и пластичная 11 женщина. Удачи 15 на вашей стороне. Но это мои домыслы. Может, там бы вообще никаких числовых значений не было. Большинство знакомых мне женщин оперируют эмоциями, а не числами. Сколько стоила эта сумочка? Как-то спросила Янку подружка. Недорого, но она отпадная, еще и с огромной скидкой. Много слов, но конкретного числового ответа на вопрос нет. В общем, характеристики оценивались относительно усредненных показателей всех разумных локального сегмента. Откуда брались эти данные? Другой вопрос. Но, видимо, все из того же вселенского инфополя. У среднеразвитого человека все параметры имели бы значение 10. Что вообще такое сила, ловкость, восприятие или удача в понимании системы? И на что они влияют? Сила, физическая сила носителя, если упрощенная языком качков, Высчитывается сумма максимальных весов, которые однократно способен поднять человек, используя каждую из групп мышц. Средний показатель померу, разделенный на 10, принимается за единицу силы. Выходит, я на 40% слабее, чем средний землянин. Печально, но порадовало, что силу можно относительно быстро поднять, хотя бы до среднего уровня, силовыми тренировками за счет эффекта новичка. Ловкость, цитирую справочник, это способность осваивать сложные двигательные координации, а также рационально применять навыки в постоянных динамически изменяемых ситуациях. В отличие от силы, единицы ловкости оцениваются по одному справочнику в известной программе сложных движений и времени, затраченному на каждое. Подозреваю, что в этой программе есть шпагат и колесо, которые мне никогда не давались, а иначе почему у меня ловкость четыре? Впрочем, ее тоже можно было поднять упражнениями и тренировками. На показатели интеллекта влияет не только IQ – Тест системы, включающий оценку нестандартного мышления и способность творить более продвинутый, чем используемый в наше время, но и ряд других очевидных показателей, например, показатель эрудиции, который считается как процент знаний носителя от всей базы знаний Земли, умение генерировать новые знания с очень высоким весом в формуле расчета, скорость мышления, житейский опыт. Разрешение проблемных ситуаций и другие подобные факторы. У меня и правда оказался высокий уровень интеллекта, хоть один повод для гордости. Можно поднять еще выше и тоже довольно банально учиться, получать новые знания и генерировать новые, например, писать книги. Выносливость. Сначала помощник грузил меня показателями способности организма поглощать кислород и выводить углекислый газ, говорил что-то о дыхательном объеме легких и скорости газообмена, возможности кровеносной системы отводить продукты метаболизма от работающих мышц, но после ряда наводящих вопросов раскололся, что расчеты можно скоррелировать со способностью совершать ряд физических активностей на протяжении длительного времени, таких как бег. Плавание, подъем в гору, прыжки на месте, секс или вис на перекладине. Все эти примеры я получал долгим допросом помощника, продираясь сквозь дебри научных терминов и глупо спрашивая в лоб. А секс считается? Да, время полового акта в активной позе может быть использовано как переменная формула расчета среднего значения. Монотонно бубнил помощник, но я его прерывал следующим вопросом. Восприятие – еще одна совокупность показателей. Зрение, слух, вкус, обоняние, интуиция, быстрая память, умение подмечать детали и предвидение. Не уловил, как считается, единица восприятия, но общий смысл понял, на что влияет тоже, а вот как качать пока не стал разбираться. Харизма включает в себя привлекательность, способность вызывать доверие и очаровывать. Я так до конца и не понял, как система оцифровала такой субъективный показатель, но из того, что усвоил, она провела виртуальное моделирование по каждому из нескольких миллиардов дееспособных землян, чтобы оценить, сколько народу поддается его влиянию и готово следовать за ним. Объяснение, как рассчитывается показатель удачи, снесло мне крышу окончательно. Из уст помощника это прозвучало буднично. Был произведен анализ жизни каждой разумной особи с момента зачатия. Во внимание принимались ключевые развилки линии судьбы, кардинально влияющие на дальнейшее существование особи. Соотношение удачных выборов к неудачным, то есть приводящим к худшим для особи последствиям, использовалось для расчета усредненных показателей характеристики удача. Как? Откуда брались данные? Источником служил локальный сегмент вселенского инфополя. Боже, благослови вселенское инфополе, особенно локальный сегмент. Чтобы прокачать параметр, надо правильно выбирать, как поступать в ключевые моменты жизни. А вот на что влияет удача, помощник толком не объяснил, ответив крайне туманно. Данный параметр влияет на все. На все? Да, удача влияет на все аспекты жизнедеятельности носителя. Из дальнейших объяснений я уяснил, что даже то, распадется ли оторвавшийся тромб в кровеносных сосудах на мелкие части или помчится к сердцу и убьет носителя, в немалой степени зависит от удачи. Закончив с разбором характеристик, я перешел к навыкам. Их может быть сколько угодно. Значения высчитываются, исходя из общего количества практики. Но каждое следующее очко навыка требует больше часов или повторений практики, чем предыдущая. Много больше. Взять ту же игру. Я потратил на нее больше 15 тысяч часов, а прокачал лишь восьмой уровень навыка. Эта логика расчета была ожидаемой и близкой к аналогичной в игре. Прокачка первого уровня любой способности вопрос с нескольких часов. Второй уровень требует уже сотни часов практики. Для сравнения... Пятый уровень навыка требует около 10 тысяч часов. А вот любой навык уровнем выше 10 – это уже суперпрофессиональный скилл не менее 21 тысячи часов тренировок и практики. Все это базовые значения без учета повышающих коэффициентов от суммы других способностей. И в этом засада. Необходимое время на прокачку следующего уровня любого умения увеличивается. Основываясь не на предыдущем уровне, а на сумме всех навыков носителя Стать манчкином, прокачать вообще все, не получится никак Связано это с ресурсами мозга По идее логично, забил часть памяти навыками игры в шахматы На навык готовки еды останется меньше места Хотя современные ученые утверждают обратное Но, думаю, в будущем эту тему исследовали много серьезнее, чем в наше время Эх, как бы поудалять из головы бесполезные умения. Вот зачем мне сейчас скиллы игры во все первые части Mortal Kombat? Порядок нажатия кнопок комбо, память на все спецобилки и фаталити бойцов. Вот эти раз-два назад, вперед, кнопка X, Бесполезные знания, отнимающие свою часть ресурсов серого вещества. На использование некоторых навыков тратятся очки духа, пока неизвестного мне параметра. Узнать подробнее не вышло, не хватило уровня познания сути, который прокачивается использованием, но, как и некоторые другие навыки, завязан на значение базовых характеристик. Тоже логично. У меня очень низкий показатель ловкости, и любой спортивный навык с таким показателем у меня не поднимется высоко, хоть круглосуточно тренируйся. Но верно и другое. Занимаясь развитием любого навыка, можно косвенно поднять и сопутствующие характеристики. Хорошей новостью стало то, что познание сути теперь позволяет мне видеть инфу о людях без зрительного контакта с ними. Когда я закончил разбираться со статами, раздался приятный мелодичный перелив, и я получил системное уведомление. Задача освоить управление интерфейсом дополненной реальности выполнена. Получены очки опыта 5, повышена удовлетворенность плюс 1%. «А это приятно! Жаль, не вижу шкалу опыта, надо выяснить у помощника!» Покопавшись в настройках, я временно отключил мысли команды, изменил голос помощника и присвоил ему имя Марта. Марта заговорила приятным женским голосом с легкой сексуальной картавостью. «Добро пожаловать в систему дополненной реальности! Агумент реалити!» «Ну, здравствуй, Марта!» Приветствую вас, господин Панфилов. Называй меня Фил, пожалуйста. Принято, Фил. Кто ты? Виртуальный помощник системы дополненной реальности Augment Reality, платформ версии 7.2. Кто создатель системы? Первая мессианская компания. Расположение компании. Уточните вопрос, Фил. Место дислокации офиса первой мессианской компании Город Джорджтаун, штат Скиапарелли, Марс. Вот это новости. Мы все-таки колонизировали Марс? Когда? Как там с атмосферой? Какие еще планеты колонизированы? Хорошо, что я отключил мысленный контакт. Ответы на эти вопросы не дадут мне сейчас ничего полезного. Задаю следующий вопрос с умыслом. Кто основал компанию? Зоран Савич. Он человек? Откуда он? Выходец с земли. Родился в Евразийском Союзе в 2058 году. Запомнил. Имеет смысл прикупить акции будущих компаний зарано, если доживу. Какой сейчас год, Марта? 2018 год по Григорианскому календарю. Формат летоисчисления выбран исходя из наших данных сканирования. Тогда объясни мне, как так получилось? Уточните вопрос, в каком году создана текущая версия системы? В 2118 году по Григорианскому календарю. Формат летоисчисления, так каким образом система, созданная через сто лет, оказалась в моем времени. Запрос данных сервера ожидайте. Марта снова подвисает. Тайм-аут соединения. Сервер недоступен. Забей, Марта. Понятно, что ничего не понятно. Уточните вопрос. Забей, значит, что запрос отменяется. Принято, Фил. Где находится сервер, к которому ты пыталась подключиться? Сервер распределен по точкам лангража по всей Солнечной системе. Почему, как ты думаешь, ты не смогла к нему подключиться? Запрос данных сервера ожидайте. Тайм-аут соединения. Сервер недоступен. Да потому что никакого распределенного сервера в чертовых точках Лангража сейчас нет, не выдерживаю я. Ладно, проехали. Скажи, откуда берется информация с описаниями вещей и других людей, если сервер недоступен? Данные собираются из локального сегмента Вселенского инфополя, Фил. Что такое локальный сегмент? Локальный сегмент этого сектора галактики, включающий сумму знаний человечества и еще одного разумного вида. Какого разумного вида? Несанкционировано, недостаточный уровень доступа. Ваша лицензия ограничена домашней версией системы. А что такое вселенское инфополе? Совокупность знаний всех разумных видов, обитающих во Вселенной. Сколько всего разумных видов во Вселенной? Мы не одни? «Помимо вас, Фил, в локации присутствует особь домашней кошки, млекопитающее семейство кошачьих, отряда хищных. Пометить особь на вашей мини-карте?» «Ее зовут Васька». «Принято, Фил, но это было не обязательно. Эта информация присутствует в данных вашего сканирования». Я схватился за голову. «Марта». «Да, Фил, сколько всего разумных видов во Вселенной». «Не санкционировано». Недостаточный уровень доступа. Ваша лицензия ограничена домашней версией системы. Марта, у меня же премиальный аккаунт. Премиальный аккаунт дает другую привилегию. Предоставление информации класса ААА+, не входит в эту услугу. Какие привилегии дает премиальный аккаунт? Премиальный аккаунт дает только одну привилегию в ФИЛ. Как пользователь премиального аккаунта вы имеете повышенный коэффициент 3 при расчете роста следующих уровней всех цифровых параметров, характеристик, навыков и репутаций очков опыта уровня социальной значимости. Я знал! Бустер с трехкратным ускорением прокачки. Боже, вот это рояль так рояль! Мечта донатера! Быстро просчитываю в уме. Допустим, решаю стать новым Леонелем Месси в 32 года. Ага. Без выходных тренируюсь каждый день по 12 часов. Чтобы дойти до уровня крепкого профи, мне нужна 21 тысяча часов. И это займет почти пять лет без бустера, а с ним чуть больше полутора лет». Настроение слегка портится, ведь оплаченный срок лицензии у меня ограничен и гор мне не свернуть, значит первоначальная идея качать все становится неактуальной и над планом прокачки надо хорошо подумать и думать скорее, каждый день важен. Марта, как получить необходимый уровень доступа? Уточните вопрос, как получить необходимый уровень доступа к ответу на вопрос о том, сколько всего разумных видов во Вселенной. Приобрести лицензию на профессиональную версию системы дополненной реальности Augmented Reality Platform. Хотите сделать заказ? Хочу. Соединение с сервером. Ожидайте. Тайм-аут соединения сервером недоступен. Понятно, Марта. А так, ради интереса. Сколько стоит профессиональная версия? В какой валюте вы хотите оплатить заказ? В рублях. К сожалению, к оплате принимаются только марсианские кредиты, евразийские юани или доллары Альянса. Тогда в марсианских кредитах Апгрейд системы с домашней версии до профессиональной будет стоить 199 900 марсианских кредитов. Оплатить? Да. Недостаточно средств на вашем счету. Выведем счет, Марта. Баланс отрицательный. Минус 49 тысяч марсианских кредитов. Напоминаю о необходимости своевременного погашения задолженности. В противном случае ваше имущество без суда будет конфисковано, а вы отправлены на отработку причиненного ущерба». «Марта, а 49 тысяч марсианских кредитов — это примерно сколько в рублях?» «Я жду очередного соединения с сервером тайм-аута, но Марта отвечает». Основываясь на оценке стоимости энергоресурсов и прочих стратегических полезных ископаемых в 2018 году на Земле, И в 2118 в Солнечной системе текущий курс 22 730 рублей к одному марсианскому кредиту. Соответственно, 49 тысяч марсианских кредитов это 1 миллиард 113 миллионов 770 тысяч рублей по курсу 2018 года. Обалдеть! Оглушенный всеми этими новостями, я невидящими глазами читал и перечитывал то, что только что озвучила Марта. Кому я должен больше миллиарда? За что? Похоже, первой марсианской. За лицензию. Молча свернул интерфейс. К этому моменту я зевал уже безостановочно. Дефабы, апатия и недосып сделали свое черное дело, снизив бодрость и метаболизм до красных значений. Алерты о необходимости сна сыпались один за другим, а последние новости и вовсе отбили всякое желание общаться дальше с помощницей. Но, как настоящий мазохист, я не мог не уточнить и снова вытащил Марту на свет. Где и как происходит отработка ущерба? «Добыча у Анна на рудниках одной из лун Юпития. С вероятностью 83,71% это будет ИО». «Как бы там ни повернулось, у меня есть шанс стать первым землянином на ИО». Я грустно улыбнулся. «Марта». «Да, Фил. Сколько у меня есть времени, чтобы оплатить лицензию?» Лицензия оплачена и действительно в течение года с момента активации до 16 мая 2019 года. Кем оплачена? За данных сервера ожидайте. Тайм-аут соединения, сервер недоступен. Прекрасно, сквозь сон сказал я и отрубился. Я проспал остаток пятницы и всю ночь на субботу, а утром внезапно проснулся и даже не открывая глаз, увидел системный текст. «Доброе утро, Фил! Вы хотели проснуться в 7 утра, сейчас 6.42, лучшее время пробуждения в фазе быстрого сна». Вспоминая, что ставил системный будильник на 7 утра, еще удивлялся, где выбор звука сигнала, не было никакого звука, просто проснулся бодрый, свежий и в хорошем настроении. Нет, я помню все события, помню все наше общение с Мартой, но, выспавшись, смотрю на все другими глазами. Какие рудники, какая отработка причиненному ущерба, ничего этого не существует и не будет существовать еще лет так сто или чуть меньше. Не вставая с постели, вытаскиваю Марту. Доброе утро, Фил. Доброе. Марта, ты говорила о необходимости своевременного погашения моей задолженности, а когда истекает срок погашения? — 31 декабря восемнадцатого года. — Спасибо, Марта! — едва сдерживаюсь, чтобы радостно не заржать. — Спасибо, родненькая! Ладно, ты не скучай, я скоро вернусь, и мы продолжим. Поговорим с тобой об этом загадочном уровне социальной значимости и о том, как его поднять. Половину дня трачу на приведение дел в порядок. Закончилось действие Дефаба апатия, сон снял недосып, и я увидел квартиру чистым, незамутненным восприятием. То, что я увидел, мне не очень понравилось. Во-первых, во мне проснулось неугасимое желание по-настоящему убраться, все отмыть и вычистить. Мужик захотел, мужик сделал, собрал годами скапливаемый на полках в шкафах и ящиках хлам, зачистил и отмыл холодильник, починил этот чертов кран на кухне, до скрипа отмыл окна, разобрал одежду и опять же повыкидывал все, с чем раньше было жалко расстаться. С этим мне здорово помогла идентификация предметов, подаренная познанием сути. Как ребенок, только что научившийся читать, читает все встречные вывески, так и я, завороженный таинством познания сути вещей, изучал все подряд, перебирая вещи дома. Неразвитый навык не позволял видеть даже название бренда-производителя, но определял все точно и даже давал короткое описание. Например, иди телевизор диагональ 32 дюйма, приемник телевизионных сигналов изображения и звукового сопровождения Вилка из нержавеющей стали, столовый прибор Белая хлопковая футболка, предмет одежды Подписи были разные, и чем проще был предмет, тем короче описание К некоторым был приписан параметр прочности, к некоторым нет И вещи с уровнем прочности ниже 20% у меня сразу летели в мусорный мешок А главное, некоторые предметы одежды имели плюсы и минусы к статам, зачастую довольно очевидные. Скажем, очки давали ощутимый плюс к восприятию, возможно, только для меня с моим подсаженным зрением. Туфли добавляли единицу к харизме. Мои старые треники, напротив, отнимали. Вооруженный навыком, я без раздумий выкинул свои старые порванные кроссовки с минусом к харизме и сменил их на раскопанные в завалах шкафа со старыми вещами черные туфли-дерби, которые покупались еще на нашу с Янкой свадьбу. Откуда такие познания? Да они так и называются. Черные дерби из гладкой кожи. Универсальная обувь с открытой шнуровкой, которую можно носить на работу и на неофициальные мероприятия, плюс один к харизме, прочность 17 из 20. Сколько лет у меня эти дерби, а то, как они правильно называются, узнал только благодаря новым способностям. Закончил с уборкой и перешел к компу. Первым делом зашел в игру и списался с ребятами из гильдии, сколько часов вместе провели, сколько дней и ночей, да что там. Лет. Некоторых знал еще со времен Ваниллы. Обошелся без сантиментов, просто сообщил о том, что покидаю игру, поблагодарил всех за приятное время вместе и пожелал удачи на Аргусе. Утешала мысль, что со многими мы встречались в реале, а значит, контакт окончательно не прерван. Задача объясниться с соклановцами в игре выполнена. Получены очки опыта. 5. Повышена удовлетворенность. Плюс 3%. В завершении скинул весь передаваемый шмот и ресурсы в гильдейский банк, перебрал все свои легендарки, вспоминая, сколько времени и сил угробил на каждую, пробежался по пустому Штормграду, прокатился на метро до Стальгорна, понастальгировал, заскринил чара на память, вышел из игры и удалил своего разбойника вместе со всеми альтами. Идею продать персонажа откинул сразу, что-то внутри противилось этому. Потом деинсталлировал игру и выдохнул. Прощай, озерот. Задача прекратить играть в World of Warcraft выполнена. Получены очки опыта 50, повышена удовлетворенность плюс 10%. Что-то я не помню такой задачи в квест-логе. Значит, добавилось, когда я принимал это решение. А вот то, что случилось сразу после, мне очень понравилось. Скакнувший процент удовлетворенности принес мне всплеск удовольствия примерно такого, какое испытываешь после целого дня на ногах в тесной обуви, сняв ее и вытянув ноги. Очков опыта дали больше, чем за изучение интерфейса. Марта сказала, что в расчете учитывается сложность исполнения задачи для конкретного носителя. Да, было непросто перечеркнуть то, чему посвятил почти 12 лет жизни. Следом я снес Steam, все остальные игры, папки с гайдами, сериалами, комиксами, мемами и прочим барахлом, привел в порядок рабочие документы, расчистил рабочий стол и проверил почту. Во входящих, помимо спама, увидел сразу два обрадовавших меня письма. Первое было с приглашением на собеседование на должность торгового агента в компанию по производству упаковочных материалов. В письме сообщалось, что они пробовали со мной связаться по телефону, но не смогли дозвониться, а потому приглашают письмом. Собеседование в понедельник с утра, надо будет к нему подготовиться. Второе письмо было с биржи фриланса с заказом на написание статей для корпоративного сайта какой-то сибирской компании по продаже кедровых орехов. Тут же списался с ними, несмотря на выходной. Их человек сразу ответил, мы договорились по стоимости, срокам, и я немешко принялся за работу. Задача проверить почту выполнена, получены очки опыта 1, повышена удовлетворенность плюс 1%. Мне все больше нравилось чувство выполненного дела. И дело было не только в приятных ощущениях от бафов системы, но и в чувстве правильности – «Не сижу, играя, не лежу, втыкая в сериалы, а делаю что-то полезное». На кураже, в перерывах на исполнение заказа, добил часть других задач, вычесал Ваську, сбегал в магазин за продуктами, написал небольшой пост в блог о том, что закончил свою карьеру в игре и позвонил родителям. Воскресенье провел, доделывая заказ и готовясь к собеседованию». Спать лег пораньше и, только засыпая, вспомнил, что я так и не выяснил ничего об уровне социальной значимости, который я, кстати, недавно поднял, и не распределил очко характеристик.